Глава 45. Не бродить нам вечер целый под луной вдвоём. Хоть любовь не оскуднела и в полях светло, как днём, переживёт нашны клинок душа живая грудь. Самой любви приходит срок от счастья отдохнуть. Джордж Байрон. В тот же день пришла Шаная, портниха, вместе со своими дочерми-помощницами. и с практически готовым платьем. Уж не знаю, кто и когда подсказал ей мои нынешние размеры, но платье село на меня идеально. Ну, как идеально? Оно скрывало все то, что должно было скрыть. Из-за моего живота платье пришлось сделать широким. Изумрудное с мягким поясом и широкими юбками, оно чудесно сочеталось с зелеными туфлями-лодочками и золотым гарнитуром, которые я, как императрица, должна была надеть на бал. Я оделась, посмотрела в зеркало, приказала служанке накрасить меня и уложить волосы. Нужно же показать народу красивую беременную императрицу. Глядит и люди, и не люди, как ваша хозяйка расцвела после замужества. Лёгкий макияж, причёска и можно смотреться в зеркало. Ну, что ж, молодая симпатичная хрюшка желает познакомиться. Нет, не всё так плохо, конечно, но я очень наделась, что после родов лишний вес уйдёт. и как можно быстрее. Не привыкла я к физиономии ни вылезающей в зеркало. Зато Ричард в чёрно-коричневом костюме тройки, как обычно, был мистером элегантность. Что с него взять? Дракон, мужик, император, козлино, в общем. Я поймала себя на мысли, что настроение начинает ухудшаться с каждой минутой всё сильнее. Ирисия. Ричард почувствовал мой настрой. Что опять случилось? Не люблю толпу, проворчала я. Правда? Иронично поинтересовался Ричард: "С каких пор?" "С тех пор, как забеременела", отрезала я. "Ну не говорит же, что меня все вокруг бесят. Ещё за истеричку примет". Впрочем, судя по насмешливому взгляду, Ричард всё понял правильно, и это взбесило меня ещё больше. В бальный зал я вошла со жгучим желанием убивать всех, вообще всех, кто под руку попадётся. И первым попался Вовка, мой драгоценный братец. С момента появления в этом мире практически не появлялся в обществе, общался с родителями и изредка с Олькой. Ему, как и Райке, меньше всего хотелось менять спокойную налаженную жизнь на земле на непонятно что в чужом мире. Но Наруса, конечно, желания потомков не волновали. А потом Увовка смотрел на всех волком и, как и я, готов был прибить каждого, кто по неосторожности сунется под руку. Мы с речером дошли до середины зала. когда Вовка внезапно заступил нам дорогу. Ваше величество, обратился он к Ричарду уважительным тоном, который никак не связывался с характером Вовки. Позвольте мне пообщаться с сестрой, буквально несколько секунд. Этикет был нарушен, причём очень грубо. Что бы ни случилось, мы с Ричардом должны были дойти до своих тронных кресел в конце зала, и только потом к нам мог обращаться с просьбой любой придворный. И был бы на месте Вовки обычный аристократ, его давно бы пинками выгнали из столицы за подобное поведение. Но отказать сыну полубога Ричард не посмел. Он вручил Вовке мою руку и позволил нам отойти к окну, пообщаться. Недолго, как и обещал Вовка. Мне нужно отсюда сбежать, категорически заявил он, едва мы остановились у окна. Помоги мне, я тут с ума схожу. Я подавила желание покрутить пальцем у виска. Только поинтересовалась. Ты закусывать не пробовал? Помогает. Вовка яростно сверкнул глазами. Ты хорошо устроилась, тебя точно всё устраивает. А я тут без дела сижу, от баб всяких бегаю, вытащи меня отсюда. Володь, ты точно в порядке? Какие бабы? К каким бокам к ним я? И почему ты к отцу не обратишься? Потому что ты тут императрица, Вовка говорил не громко, но очень эмоционально, только руками не размахивал. И твоим приказам подчиняются. бабы при том, что я не хочу жениться ни на одной из этих крашенных кукол. В кошмарах я их видел, а к отцу не пробьёшься, он вечно занят полубох, видите ли. На родных детей ему плевать. Не хочешь не женись. Я тоже начала раздражаться. Ко мне ты что пристал? Что я по-твоему должна сделать? Приказать, чтобы аристократки тебя стороной обходили? Ты точно нормальный? Выпусти меня из дворца. Портал какой-нибудь открой. Как? У меня нет таких сил. Ты же крутая магичка. Ага, в твоих снах. Ирина раздался рядом усталый голос Наруса, хотя его самого не было видно. Тебе нельзя нервничать. Ну так открой ему портал тогда, огрызнулась я. И я перестану нервничать. Откуда я-то знаю, что ему нужно? Дети. Ещё один вздох. След за этим вовка ещё прямо на моих глазах. Не волнуйся, твой брат хотел поменять обстановку. Он её поменял. Уверен, на новом месте ему точно понравится. Угу. Mm -hmm. Судя по полному ихдства голосу, Вовку остаётся только пожалеть.